Дрю Карпишин Масс Эффект Книга первая Открытие Пролог Подходим к Арктуру Отключить сверхсветовой генератор. Контр-адмирал Альянса Джон Грисом, самый известный человек на Земле и трёх её молодых межзвёздных колониях, на мгновение поднял глаза. когда по корабельной селекторной связи прозвучал голос рулевого космического корабля Альянса нью -Дели». Через мгновение он почувствовал, как по кораблю прошла волна замедления. Это безошибочно указывало на то, что отключились генераторы поля эффекта массы, и нью снизил скорость со сверхсветовой до скорости, приемлемой для вселенной Эйнштейна. По мере того, как корабль замедлял свое движение, Хорошо знакомое красноватое свечение, струившееся через крошечный иллюминатор каюты, постепенно остывало, принимая более естественный тёплый оттенок. Грисом ненавидел иллюминаторы. Управление судами Альянса целиком осуществлялось по приборам, и команде не нужны были какие-либо визуальные проёмы, чтобы смотреть в безграничную пустоту космоса. но на всех судах обязательно было несколько небольших иллюминаторов и одно большое смотровое окно на мостике, как дань традиции – воспоминания о былых романтических идеалах космических странствий. Альянс упорно поддерживал эти романтические идеалы. Они служили для привлечения наивных новобранцев. Для людей на Земле неизведанные просторы космоса все еще были загадочными и привлекательными. Стремление человечества к звёздам привело к великим открытиям и тайнам галактики, которые только и ждали, чтобы их раскрыли. Грисон знал, что правда была намного сложнее. Он видел, какой прекрасной может быть холодная галактика. Она поражала своим великолепием и в то же время пугала. И он знал, что есть тайны, которые человечество ещё не было готово постичь. Та секретная передача, которую он получил утром с базы Шанси, только подтверждала это. Человечество во многом походило на ребенка, такое наивное и незащищенное. И это было неудивительно. За всю свою долгую историю люди смогли вырваться из объятий Земли в холодные просторы космоса лишь каких-то 200 лет назад. А настоящие межзвездные путешествия – Путешествия за пределы Солнечной системы стали возможными лишь 10 лет назад, даже меньше 10 лет, если быть точным. Именно в 2148 году, всего 9 лет назад, команда шахтёров на Марсе наткнулась на давно заброшенную инопланетную станцию, расположенную глубоко под поверхностью планеты. Эта находка была объявлена самым существенным открытием в человеческой истории, счастливым случаем. который изменит всё и навсегда. Впервые человечество столкнулось с бесспорным, непровержимым доказательством того, что они не были одиноки во Вселенной. Все информационные агентства Земли буквально стояли на ушах. Кто были эти таинственные инопланетяне? Где они теперь? Действительно ли они погибли? Вернутся ли они? Какое воздействие они оказали на развитие человечества в прошлом? какое воздействие они окажут на будущее человечества. В те первые несколько месяцев философы, ученые и самозваные эксперты бесконечно, а иногда даже яростно, спорили о значении этого открытия в выпусках новостей и на информационных каналах. Пошатнулись устои и традиции всех мировых религий на Земле. Внезапно возникло множество новых религий – причем большинство из них были основаны на принципах постороннего вмешательства в эволюцию. Все они в один голос кричали, что сделанное открытие является доказательством того, что вся человеческая история была построена и управлялась инопланетными силами. Многие религии пытались включить представителей внеземных цивилизаций в свою мифологию, другие же собирались переписать свою историю, и верования в свете нового открытия. Некоторые упрямцы отказывались признавать правду, объявляя бункер на Марсе политическим обманом, призванным обмануть и ввести в заблуждение сторонников истинной веры. Даже теперь, почти десятилетия спустя, большинство религий все еще не оправились от этого шока. Селектор снова затрещал, прервав размышления Гриссома и заставил его переключить внимание с раздражающего иллюминатора обратно на бортовой динамик в потолке. «Мы готовы к стыковке с Арктуром, расчётное время прибытия – приблизительно 12 минут». Им потребовалось почти 6 часов для того, чтобы добраться от Земли до Арктура – самой большой базы Альянса за пределами Солнечной системы. Большинство этого времени Грисом провёл, согнувшись перед экраном компьютера. просматривая отчеты о полете и личные дела. Путешествие было спланировано несколько месяцев назад в целях пропаганды. Альенс хотел, чтобы сам обратился с речью к первым выпускникам Академии на Арктуре, что послужило бы этакой символической передачей эстафеты от легенды прошлого, лидером будущего. Но за несколько часов до отбытия сообщение из шанси радикально изменила первоначальную цель его поездки. Прошедшее десятилетие было золотым веком человечества, великолепной мечтой. Теперь же он собирался вернуть их с небес на землю, к суровой действительности. нью почти прибыл к месту своего назначения. Пора было покинуть умиротворенное уединение каюты. Грисом переписал файлы с личными делами с братового терминала. на крошечный оптический диск и сунул его в нагрудный карман своей униформы Альянса. После этого он вышел из компьютерной системы, отодвинул стул и чопорно поднялся. Его каюта была маленькой и тесной, и рабочее место, за которым он просидел несколько часов, было весьма неудобным. Место на судах Альянса было ограничено, поэтому личная каюта была только у командира судна. В большинстве случаев даже очень важные персоны были вынуждены спать в общих каютах и совместных спальных отсеках. Но Гриссом был живой легендой, и для него могли сделать исключение. Поэтому капитан великодушно предложил ему свою собственную каюту на время относительно короткого полета на Арктур. Грисом потянулся, пытаясь размять затекшие мышцы на шее и плечах. Адмирал покрутил головой. пока не услышал приятный хруст позвонков. Он быстро осмотрел свою униформу в зеркало перед тем, как открыть дверь и пройти к мостику космического корабля. Необходимость поддерживать себя в форме всегда и во всем была одной из обязанностей, налагаемых мировой известностью. Члены экипажа оставляли свои дела, чтобы встать по стойке смирно и отдать ему честь, когда он проходил мимо их рабочих мест. Он отвечал им по уставу, но почти машинально. За эти восемь лет, что он был героем человечества, он развил интуитивную способность принимать почести и жесты уважения без какого-либо осознания своих действий. Грисом все еще отвлеченно размышлял о том, насколько все изменилось после открытия инопланетного бункера на Марсе, что неудивительно в свете последних тревожных сообщений из Шанси. Открытие того, что человечество не одиноко во Вселенной подействовало не только на земные религии. Оно имело и большое политическое значение. Если религии скатились в хаос ересей и раскололись на группы фанатиков, то с политической точки зрения это открытие заставило человечество объединиться, быть ближе. Общемировое культурное единение жителей Земли которая медленно, но верно развивалась в течение последнего столетия, быстро и неожиданно достигла своего пика. В течение года была создана и ратифицирована восемнадцатью величайшими государствами Земли Хартия Альянса Планет. Впервые в истории жители Земли стали воспринимать себя как единое целое, люди в противоположность инопланетянам. Вскоре после этого, Для защиты Земли и ее граждан от внешних угроз были сформированы вооруженные силы Альянса Планет, в состав которых вошли ресурсы солдаты и офицеры почти от каждой военной организации планеты. Были те, кто утверждал, что внезапное объединение правительств Земли в единое политическое образование произошло слишком легко и быстро, В средствах массовой информации то и дело возникали теории, будто бункер на Марсе был обнаружен до того, как об этом было объявлено публично. Сообщение команды шахтеров, раскопавших его, было всего лишь своевременным прикрытием. Формирование Альянса, по их утверждению, было на самом деле заключительной стадией длительного и сложного ряда секретных международных соглашений, и тайных закулисных дел, которые длились годами или даже десятилетиями, прежде чем стороны пришли к соглашению. Общественное мнение в основном осуждало такие заявления, считая их паранойей теории заговора. Большинство же обычных людей придерживалось идеалистического мнения. Они считали, что открытие явилось катализатором который подтолкнул правительство стран и граждан мира, заставил отбросить сомнения и смело вступить в новую эпоху сотрудничества и взаимного уважения. Грисом был слишком стар, чтобы целиком поверить в эту иллюзию. Как частное лицо, он не мог не задаваться вопросом, знали ли политические деятели больше, чем они публично рассказывали. Даже теперь он не знал наверняка. застал ли их врасплох тревожный сигнал из Шанси, или они ожидали чего-то подобного до того, как был сформирован Альянс. Как только он подошел к мостику, он выкинул из головы все мысли об инопланетных исследовательских станциях и тайных заговорах. Он был практичным человеком. Детали, касающиеся обнаружения бункера и формирования Альянса, мало его волновали. Альянс поклялся защищать человечество всюду в космосе и каждый, включая Грис сама, должен был сыграть в этом свою роль.